Русинов тихо шалел, слушая озабоченного Петра Григорьевича. Тут молча выпил полный стакан медовухи, придвинул гостю блюдо с фаршированными яйцами и тонко нарезанной ветчиной. — Ешь. Ты должен есть и спать. Тебе скоро потребуется много сил. Пока это для тебя основная задача. Машинально одно за другим. Русинов съел несколько яиц и ощутил ком в желудке. Ссохшийся он не принимал пищи. Петр Григорьевич заметил это и подал фужер с янтарной медовухой. — Пей, мамонт. Сейчас пройдет. Пей и ешь. В сознании тоже образовался ком путанных мыслей, вопросов и догадок, а пчеловод между тем продолжал, наращивать его еще больше. Кощее пытается создать иллюзию, будто они получают какую-то информацию непосредственно отсюда. Поэтому и поторопились с сообщением о струнных инструментах Зелвы. Они уже не одно столетие намекают, что в среде гоев есть их человек. В XVI веке Они создали Нострадамуса с его прогнозами и объявили его чуть ли не вещим гоем. В конце прошлого сфабриковали новую подделку и выдали ее уже в нашем веке под видом учения Рериха. Наблюдать за их потугами забавно, особенно сейчас, когда изгои сами начинают верить в истинность собственного творчества и насилуют компьютерные системы. Петр Григорьевич вздохнул и, как бы опомнившись, начал снова угощать. — Ну-ка, ешь вот салат, — Ольга приготовила. Тебе сейчас надо легкую пищу, потом пельмени подам. Упоминание об Ольге не возбудило аппетита. — Конечно, на компьютере можно кое-что рассчитать, смоделировать, — продолжал пчеловод. Но, к счастью, все будет липо, правдоподобие, стрельба по площадям. На этой машине Пашу Зайцева не вычислишь, а Паша купил стингер и завалил магистра. Русинов хотел напомнить, что в вертолете вместе с этим магистром был еще Иван Сергеевич Афанасьев, однако Петр Григорьевич заговорил жестко и отрывисто. Мы долго молчали. Теперь следует резко менять тактику. Придется отомстить сразу за всех. За Зелву, за шестерых безвинных, со струнами на шеях, за строгу севера. Если бы я был стратигом, кощей бы уже трепетали от страха. Я бы не стал обстреливать площади. Я бы вел огонь чистый, снайперский. Мне бы хватило недели, чтобы выщелкать всех кощеев в России. — Кто он, стратик? — спросил Русинов. — Он стратик, — подумав, ответил старик. — Никто ему не может указать, разве что Атинон. Но владыка почему-то щадит его и редко вмешивается в дела земные хотя все время ходит по земле и носит свет полудня. Да и потому стратегия будет совсем иная. Стратик против всякого террора, против всякой логики. Может, потому Кощей не могут вычислить его существование на компьютере? Его ведь нет. Есть просто музей забытых вещей. А все-таки Паша Зайцев молодец. Его тоже не просчитаешь и он неуязвим для кощей, как стратик. «Что же ждет меня?» — спросил Русинов, ощущая, как от медовухи отнимаются ноги. «К чему готовиться?» «Сейчас на тризне и решится твоя судьба», — заявил Петр Григорьевич. «Откровенно сказать не знаю, потому что я всего-навсего драго. Живу на пути, встречаю людей». Провожаю Гоев, развлекаю очарованных странников. Жди, вернется Валькирия. А могут прислать и Дару, которая сообщит тебе решение. Не спеши, мамонт. У тебя впереди длинная дорога. Успеешь еще и многое познать, и многое увидеть. Ты счастлив, потому что избран Валькирией. Хотя судьба твоя... Все равно в руках стратега. Почему ж ты доверяешь мне тайны, если со мной ничего не решено? В любом случае ты уже никогда не вернешься к изгоям. Строга указал тебе путь к вести. Значит, в худшем меня лишат разума. И будет мне путь в психушку. Правильно, одобрил старик. Всегда готовься к худшему, и все, что принесет тебе Валькирия, будет приятным сюрпризом. Но безумство не самое страшное. С точки зрения изгоев ты уже лишился ума. Представь себе, ты возвращаешься в мир и заявляешь, что был в пещерах и видел то, чего не может быть в представлении изгоев.